«Начинаю понимать. Вы и другие водянисты-слизистые существа ведете войну с этими чинджерами. А можно спросить, у них обмен веществ основан на металле или на углероде?» хм, «Этого я толком не знаю. У них по четыре руки, как у вас. Но я знаю, что они не из металла, хотя и командуют металлическими драконами». «Потому что я сам одного видел. Эти драконы, ого!» И он, Дилану, засмеялся, собираясь отпустить шутку. «Они, случайно, не ваши?» «Случайно, нет. Их выращивают злые вонкерцы. Я вам о них расскажу. Но сначала все забываю. А что это за существа, которых мы захватили вместе с вами?» Они, случайно, не чинджеры или просто деловые партнеры? Они люди, как я. мои друзья, по крайней мере, кое-кто из них. Тогда мы должны о них позаботиться. Нет, я в самом деле плохой хозяин. Я велю доставить их сюда, и тогда расскажу вам ужасную историю вонкерсов. Глава девятая. Машины-пастухи пригнали в комнату остальных членов экспедиции. Те настороженно озирались, не выпуская из рук бластеров. — Все в порядке, вы среди друзей, — быстро сказал Билл, чтобы предотвратить возможные недоразумения. — Попрошу выражаться точнее, — отозвался Практис. — Кто именно? — Из этого хирургического инструментария друзья. Вот этот золотой тип на кушетке. Его зовут Зоц, и он, кажется, тут главный. Мне просто кажется, друг Билл, я самая главная шишка, как сказали бы вы на своем странном языке. Хотя мне не совсем понятно, что такое шишка. Познакомьте меня со своими коллегами. После того, как это было сделано, все досыто напились воды. Бил ввел их в курс дела. «Похоже, вот этот ЗОЦ и вся остальная компания — формы жизни, основанной на металле». При этих словах Практис выпучил глаза и собрался было задать множество вопросов. Бил заметил это и быстро продолжил. «Он...» Познакомить нас с научной стороной дела позже, адмирал. Но сначала он собирался рассказать мне о тех летучих драконах, которые на нас напали. Они имеют какое-то отношение к каким-то уанкерсам. Небольшое уточнение, вмешался Зоц. Уанкерсы недавно их вывели. Мы тщательно следим за этими металлическими мерзавцами, потому что доверять им нельзя. Билл сообщил мне, что вы ведете войну со злыми чинджерами. Можно сказать, что мы с онкерсами примерно в таких же отношениях. И поскольку они, по-видимому, вывели и обучили этих драконов для чинджеров, получается, что мы с вами собутыльники. Точнее было бы сказать союзники, поправил Практис. «Спасибо, мой дорогой друг. Что касается уанкерсов, то они намерены уничтожить нас, так что мы должны уничтожить их первыми Точно, точно, как люди и чинджеры!» — радостно сказал Билл. «Пожалуй, сходство действительно имеет место. Здесь, на планете США, множество разнообразных форм жизни. Как вы можете видеть...» если посмотрите вокруг. Миллионы лет назад жизнь зародилась здесь в теплых лужах нефти, украшающих наши ландшафты. Под лучами благородного солнца процесс эволюции пошел несколькими путями. В глубокой древности появились простейшие минералоядные существа, которые до сих пор пасутся на богатых рудных месторождениях, среди холмов и песчаных прерий, но жизнь — жестокая штука. Появились хищные машины ядные, которые питались и сейчас питаются минералы ядными. Такова жизнь, какую мы знаем, и, как я понимаю, какую знаете и вы. — Вот именно! — в восторге согласился Практис. — Параллельная эволюция! — Мы должны подробно поговорить на эту тему. И поговорим. Но сначала об Вонкерсах. Они появились так же, как и все другие формы жизни. Но они, как бы лучше это выразить, лишены разума и в клиническом, и в юридическом смысле. Они психи. У них не хватает колесиков. Они объединились в грустный союз безумных машин. и были отвергнуты всеми разумными формами жизни. Уже давным-давно мы попытались истребить их, прежде чем они истребят нас. Но из того, что они безумны, не следует, что они глупы. Те, кто выжил после металлических побоищ, бежали и построили крепость в горах. Вместо того, чтобы жить мирно, они порабощают себе подобных, бьют их, и плохо с ними обращаются. Это ужасно. А еще ужаснее было узнать, что они вступили в союз с этими выродками из плоти и крови, чинджерами. По крайней мере, так сказал мне друг Билл. «Это верно», — подтвердил Практис. «Они командовали атакой летучих драконов». «Все сходится. В последнее время...» Нам стало известно, что в крепости Вонкерсов замечена какая-то лихорадочная деятельность. Наши шпионы, порхающие над холмами, обнаружили множество летучих драконов. Мы опасались нового их наступления, не зная, что у этих хищных полчищ иная цель. Мы рады за себя, но с огорчением узнали о ваших несчастьях. А мы тоже сказал Практис. «Мне бы очень хотелось побеседовать с вами об эволюции, но с этим придется повременить. Говоря в качестве военного, а не ученого, как нам объединить силы в наших общих интересах ради истребления наших общих врагов?» «Вот в чем вопрос, верно? Об этом надо подумать». Я предлагаю вам сейчас пройти в отведенные вам апартаменты и слегка закусить. Капля другая машинного масла, может быть, немного магния в порошке? О, что я говорю!» «Не волнуйтесь, Зодс», — сказала Мита, — «у нас с собой есть запасы пищи. Все, что нам нужно, это клочок земли». «Так просто?» «Я уже отдал нужный приказ. По радио, конечно. Отдохните и освежитесь, а я позову вас снова после того, как посовещаюсь со своими советниками». «Как будто неплохое место», — сказал Вербер, когда они вслед за проводником на колесиках шли по усаженному заклепками к коридору. «Господи, как нам повезло!» «Заткнись, недоумок!» — намекнул Практис. «Несешь невесть что, не затрудняя свои заросшие синапсы даже подобием разумной мысли. Неужто ты не видишь, какие тут вокруг научные чудеса?» «Нет, конечно, не видишь. Да я-то вижу!» «Я напишу об этом статьи, напечатаю книги и прославлюсь на всю галактику!» «И еще получите повышение в чине!» — лицемерно подхватил Билл. «Когда вы поднимете все эти машины на войну с чинжерами, вас непременно повысят!» «Единственное повышение, о котором я мечтаю, — это снова вырваться на гражданку. Да, очень может быть, что это в самом деле поможет!» «Вот ваши апартаменты!» — металлическим голосом произнес проводник, распахнув дверь в большую комнату. «В ней не было ни мебели, ни украшений, одни только крючья на стенах». Посыльный указал на них щупальцем. «Эти крючья для того, чтобы висеть на них ночью». «Благодарю, покорно, железяка!» — фыркнула Мита. Только мы знаем способ, как проводить ночь получше. А как насчет клочка земли, о котором мы говорили? Все готово. Следуйте за мной, пожалуйста. Вслед за машиной Мита вышла через другую дверь во двор.